Глава 24 О возвращении, хоть и непобедном. Первым наших увидал Еська. Котом взлетел на ограду, перегнулся, едва не перекулился. Я вовремя в порты вцепилась и крикнул. «Идут!» А после дернулся. «Зось, отстань от штанов! Чего люди подумают? Уж не ведаю, чего он там про людей говорил. Да только вновь возник при воротах, Добрый молодец со скрипочкой своей. На нас оглянулся, перегнулся на спину, едва пополам не переламываясь, и встал девицей красной. от вправду красной. Нос круглый, щеки тоже круглые, румяные, глазища плошки, ресницы длинны, коса до самой земли, оскалилась девка и ввысь потянулась, вширь тоже потянулась. Мамочки родные, к это ж «Я стою!» «Помогите!» Закричала она моим голосом, Да вперед кинулась, Стала быть, к людям, Голося, что оглашенная. «Помогите!» «А и вправду помочь надо!» Молвил Еська с забору скатываясь, И штаны свои подхватил, подцепил. «Открывай за слава! Мало ли как оно!» Уговаривать меня нужды не было. Ворота я распахнула, И, сунувши пальцы в рот, свистнула. Оно, конечно, девке сего уметь не положено, ибо срамно и курам насмех. Но я научилась, когда еще малою была, и с хлопцами спорила, кто сильней, кто быстрей, и кто плюнет дальше. Плевал у нас лучше прочих тишка. И свистел он знатно, с переливами. Меня-то простому свисту научил, от которого куры полохались. Жаль, сгинул он, застудился, после баньки ледяного квасу хлебнувши. А может, и до того сидела во внутрях хвороба, Сгорел за два дня, и не помогли ни настои бабкины, ни припарки, ни иные. Рыбняк на свист мой повернулся и, звизгнувши, юбки подхватил. Да так паскуда задрал, что прямо до самого заду. — А ничего у тебя ноги, — сказал Еська, добавивши, — если не врет. Врет он там, аль не врет, но догоню и все волосья повыдергиваю. Вздумал честную девку перед людями позорить. Я за рыбником и кинулась. Над головой просвистел огневик, да на землю плюхнувши погас. Зато с земли поползли твари, шустрые да мелкие. Захрустело что это под ногами. «Помогите — Помогите! — голосила тварь, и руки заламывала. — Поможем! — архипулэктович рученькой взмахнул, и голова твари покатилась по улочке, подпрыгиваючи. Тело постояло, кровью зеленой плюской из шеи обрубленной. «А ты чего выскочила?» Архип Полуэктович рыбника толкнул, тот и повалился. Стоило землицы коснуться, и сполз сморок. Ни девка лежала в пылюке, ни юноша распрекрасный, но тварюка со шкурой зеленую. Мелкой чешуей та шкура покрыта, одежа гнилая, из старых порт лапы торчать на вроде лягушачьих с перепонками, да подергиваются. «Так я... того...» «И этого...» Архипулэктович головой покачал. «Когда же вы, оглашенные, думать начнете?» И вновь рученькой махнул, только левой, и пронесся по улочке вихрь огненный, мелких творюк сжигая. Заверещали они, и так, что хоть уши затыкай. Я позаткнула, только не поможет. Да и рученьки сгодятся. Это, конечно, с огнем я не управлюсь, но... «Чего встала?» Назад давай, показывай дорогу. Я только и кивнула, и сглотнула. Евстигней стоял за левым плечом наставника. Егорка не стоял, а скорее уж на плече этом висел. Емелька держался сзади. Кирей был, Лойка с сабелькой, Ильюшка без сабельки, но с прутиком тонким, который, мыслится, будет мало сабельки хужей. А вот зашипела, загудела, захлюпала влажно, Будто кто по болоту бег, и от звука этого у меня прям мурашки по шкуре поползли. Архип же Полуэктович на звук обернулся и хмыкнул: От неугомонные! А все почему? Потому что тупые, как студиозусы. Учишь, учишь их, а в головах не светлеет. И вновь рученьку поднял. Огонь лютый, выпускающий. Я ж словно отосна очнулась. И вправду! Что застыло пнем соляным? Это-ка сожруть, пока глазищами хлопать буду. Сердце неспокойно. Успокоится. Аль нет? Да только не тут успокаивать его надобно. И к воротам воротясь, придержала их. Молвила, как сие учила Люцана Береславовна. Будьте гостями зваными в доме моем, и станет он вам надежей да защитой. Ишь ты! Архипулэктович, не оглядываясь, огненного шару кинул, да и попал аккурат, в мерзопакостного вида старушку, которая в тени плота будто бы ковырялась, бухнула, плюхнула и не стала старушки. — А ты, Люцанушка, растешь? — Стараюсь. Она вышла из хаты хозяйкой, оглядела двор, и глаза потемнели, а сие значило, что переживает Люцана Береславовна крепко. Мне аж нажалко стало. Я-то с переживания и покричать могу, и поплакать, А боярыням сие невместно. Вот и душат слезы в себе, а он оные, неизлитые, тяжестью немалой на сердце наваливаются. — Еще подойдут, — Архип Архиппулэктович ответил на незаданный вопрос. — Хотят пока пару-тройку сюрпризов гостям нашим оставить. Она кивнула медленно и важно, мол, понимаю, и сама сие знала. А что переживалась, так те переживания примерещились, не иначе. Я вот села... Я не боярыня, и сердце в грудях колотится птицею, и в роте сухо, что выжжено, и естька рядом присевший, по руке гладит, успокаивает. Живой, и живым вернется. Рыбняк? Что, рыбняк? Вон Архип Пулектович с рыбняка голову снял, и на мгновение даже не остановился. А то может, и не так силен, да и в нем огню хватит, чтоб и с рыбняком управиться, и с из. и с. — На вот, — щучка поднесла ковшик с водой, — выпей. И сама рядышком присела, сховалась. Только все одно ей любопытственно, шею тянет, глазищами зелеными на еськиных братьев, — зыркает. — Что? — Егор к оградке прилип, стоит, качается, глядит от чего-то на меня. — Со мною будет. — А мне откуда знать? — Архипулэктович тоже водиться принял. Ему Люциана Береславовна самолично поднесла ковшик резной. — Я не гадалка. Пил он жадно, и ковшик, хороший такой ковшик, на треть ведра, осушивши, головой мотнул, фыркнул. И ковшик, над головой поднявши, перевернул, язык высолопил, каплю ловя. — Но я же... я ее убил. — Кого он убил? Люциана Береславовна ковшик отобрала и щучки протянув, велела. Принеси, в сенях ведро стоит. Не надо, Архип отряхнулся. Сидеть нам тут долго, воду беречь надобно, а убил этот олух. Марьяну Ивановну. Надо же! Мне показалось, что Люциана Береславовна на Егора с немалым уважением глянула. Я же только роту закрыла, а то и вправду это к попривыкну, буду ходить дому хловить. Я. я не специально. «Она меня убить хотела. Она и других, она...» Он рукой махнул и сполз на землю, сел, глаза прикрыл. «Делайте, что хотите», — сказал тихо. «А я женился?» В тишине голос Еськи прозвучал громко и до того бодро, что прям тошно стало.